Никакой прежний опыт записного танцора здесь не годился. Настолько непривычным был танец, будражившая смесь порока и невинности, прижавшееся к нему гибкое, сильное тело под тонким платьем и отрешенная улыбка молодой женщины. «Очнитесь, черный гусар!» — он в стрепенулся. Оказалось, музыка умолкла. п а р ы возвращается за столики, а на сцене вновь появился субъект с б у т а н ь е р к о й и вновь звучно декламировал что-то насчет старых замшелых традиций и победной поступи культурного прогресса. «У вас получается», — сказала Надя, как ни в чем не бывало, беря свой бокал. «При некоторой практике можете стать отличным партнером». «Коль, да у вас щеки пылают». «Что за прелесть! Я ни капельки вас не поддразниваю, просто говорю то, что есть. Вам понравилось?» «Тут, возможно, две точки зрения», — сказал Сабинин, запивая с конфуженность добрым глотком неплохого шампанского. «Одна циничная мужская, вторая же эстетическая». «А в том-то и прелесть, не правда ли? В том, что есть две этих точки зрения», — с улыбкой сообщницы сказала Надя. Ничего. Когда-нибудь это буду танцевать т совершенно открыто. Я где-то читала, что и вальс сначала считался совершенно неприличным танцем, абсолютно неподходящим для общества. И что мы наблюдаем теперь? Вальс скорее старомоден. «А «Был а у меня один знакомый р о т мистер», — рассказал Сабинину, — «всем танцам предпочитал мазурку». По его собственному выражению, Мазурка открывает невероятные возможности для импровизации. Задан лишь общий ритм, и можно выкаблучивать любые фигуры, какие тебе только придут в голову. Тогда получается, что и вся наша жизнь, Мазурка, есть некий общий ритм, а там уж всякий выкаблучивает, как сумеет, насколько хватит фантазии. Мы будем еще танцевать, Коля? Времени предостаточно. «С удовольствием», — сказал он, подумав, «начиная понемногу привыкать». «Который из двух точек зрения?» «Ну, вообще-то...» Он замолчал. Где-то под потолком вдруг раздалось отчаянное дребезжание скрытого звонка, четкое, металлическое. «Живо!» Надя проворно вскочила. «Полицейская облава!» Грохнул упавший стул. Сабинин вскочил, следом за ней кинулся к той самой дверце, низенькой, окованной... тронутыми ржавчиной и железными полосами. За его спиной надрывался звонок, послышался женский визг, громогласно стучали опрокидываемые стулья, со звоном разбилось что-то стеклянное. Он рванул дверь за кольцо, пропуская вперед Надю, взбежал за ней следом по узенькой темной лестнице, спотыкаясь и ругаясь сквозь зубы. Кто-то, столь же проворный, звучно топотал следом, покрикивая «Эмили, Бога ради, быстрее!» «Я спешу, милый Божий, если узнает, Альфред, я погибла, моя репутация!» Дальнейшего Сабинин уже не расслышал. Оказался под открытым небом, а в небольшом дворике колодца, куда выходили три высоких глухих стены, а высоко над головой уже сверкали звезды. Какие-то бочки, ящики, колесо от повозки. Надя метнулась к выходу навстречу свету уличных фонарей. Сабинин побежал следом. Темная фигура в партикулярном кинулась им навстречу с улицы, свистя полицейский свисток и придушенно вопя что-то по-немецки. Кажется, призывал оставаться на месте, поминал закон и порядок. Ни черта он не различит и никого потом не узнает. Вокруг довольно темно. Не колеблясь, Савинин заслонил Надю и почти не примериваясь, крепко ударил шпика носком лакированного штиблета под колено, а правой рукой отвесил полновесный удар под ложечку. Громко охнув, шпик в штатском прямо-таки выплюнул свисток, стал падать, и Сабинин от всей широкой славянской души почествовал его напоследок кулаком по шее, сверху вниз. — Ой, бежим, м и л и бежим! Не оглядываясь на товарищей по несчастью, они с Надей выскочили на улицу, спокойную, широкую, обсаженную вековыми липами, сиявшую уличными фонарями. «За угол!» — скомандовал с а в и н и н мгновенно оценив ситуацию. Они кинулись влево, свернули за угол высокого здания.